Глава тринадцатая По мере приближения большого дня я нервничал все сильнее. Доктор Ван Ре опасался, что я недостаточно здоров и иммунная система может не выдержать. Папа соглашался с ним и заявлял, что нельзя поспешно принимать такое решение. Зная, насколько я разочарован, доктор Ван Ре вечером принес в палату мое любимое тринедатское блюдо. Это и правда было огромным утешением. Но я знал, что нужно делать. Я знал, что должен сдержать слово. Когда до события оставалось всего несколько дней, доктор Ван Ре пришел с результатами анализов и сказал, что лейкоциты достигли уровня, о котором мы говорили. Время настало. Я покинул больницу, сел в самолет и направился в роли. Я не собирался пропустить свадьбу Бэна. Кавровая бомбардировка сработала, я снова выздоровел. Не спрашивайте почему. Я не знаю. Я опять прошёл сквозь пекло и вернулся. Мы не представляли, какое лечение будем пробовать в следующий раз, но сейчас важно было не это. Я стоял у алтаря в качестве свидетеля Бэна и смотрел на собравшихся. среди которых видел отца, сестер и любовь всей моей жизни, Кейтлин. На свадебных фотографиях я лысый, не от химиотерапии, а потому что сам побрил голову, и с улыбкой до ушей. Я походил на душевно больного. Я улыбался, потому что стоял на ногах, неплохо в целом чувствовал себя и был с теми, кого люблю. А еще потому... что я выполнял обещание, данное Бену в старших классах, которое, как мне казалось, я уже не смогу сдержать. Но у меня имелась и другая причина для улыбки. В футболе, по моему опыту, я получаю больше удовольствия не от самого матча, а от подготовки к нему: от изучения видеозаписей, тяжёлой атлетики, жёсткой дисциплины, тренировок, совещаний, разработки стратегий. То же самое было с AMF. Я жил ради моментов, в которые наконец приходило понимание, что следует делать. Я любил рисовать на белой офисной доске, объясняя, как можно расширить и улучшить нашу деятельность. В школе я испытывал странное, по крайней мере, по мнению друзей, наслаждение в библиотеке. Я сижу за длинным столом, книги готовы, карандаш в руке, Бумаги тщательно разложены, всё в ожидании учебного марафона. Так что с улыбкой на свадьбе. Это была улыбка человека, знающего, что ему предстоит делать. Улыбка перед бурей. После четвёртого раунда мои раздумья закончились, и настало время действовать. Я чувствовал себя как Джейсон Борн в четвёртой книге. обитый, в крови, совершенно сломанный, но с планом. Что может быть опаснее энергичного человека, которому нечего терять? Гиперфокус тоже помогает. В течение нескольких недель я приходил в себя в Северной Каролине, а потом вернулся в медицинскую школу. Силтуксимаб я теперь должен был принимать в сочетании с еженедельными дозами трёх из семи химиотерапевтических препаратов, которые только что вызвали ремиссию. Мы предположили, что возможно, он сработает в комплексе с другими лекарствами, если не помог сам по себе, даже несмотря на то, что IL-6 у меня и раньше оставался в норме. Никто не гарантировал, что такой подход оправдает себя в долгосрочной перспективе, но других вариантов не было. Оглядываясь назад, я вижу Все, что происходило в моей жизни, готовило меня к этому этапу. Я не имел опыта в поиске лекарства, но обладал необходимыми для этого инструментами и граничившим содержимостью трудолюбием. У меня за плечами было создание AMF, и это служило для меня примером и давало обоснованную уверенность в том, что я способен руководить людьми. Строя и развивая команду, Я мог опереться на свой многолетний игровой стаж на позиции квотербека. Выполненная в Оксфорде магистерская работа помогла мне освоить структурный подход к решению очень сложных вопросов. Почти пройденный курс медицинской школы и клинические ротации обучили меня языку, дали понимание механизмов заболевания и необходимую подготовку. Занятия со стратегическим планированием в центре орфанных заболеваний Пенсильванского университета подсказали, какой подход лучше избрать. Потеря Кетлин в тот самый момент, когда мне казалось, что у нас в запасе бесконечно много времени и желание больше никогда с ней не расставаться, вселяли в меня неизбывное ощущение неотложности. Благодаря этому я определился с тем, что в моей жизни является главным. А важнее всего то, что я наконец усвоил: показывать свою уязвимость можно, и это побуждает других людей помогать тебе. Именно Кетлин и моя семья подарили мне всю любовь и поддержку, которых я так отчаянно нуждался. Чтобы взяться всерьёз за болезнь Костлимана, Сначала требовалось познакомиться с текущим состоянием дел в данной области. Что известно об этом заболевании? Какие исследования проводятся? Какие шаги предпринимают группы, занимающиеся другими редкими заболеваниями? Я напоминал детектива, который прибыл на место убийства и быстро опрашивает полицейских. Преступление пока не раскрыто, но они уже успели поработать. И это крайне важно для того, чтобы взять след. Хотя болезнь Кэстлемана была описана ещё в 1954 году, единственный реальный успех в изучении моего подтипа это определение интерлейкина-6 в качестве его вероятной первопричины. Однако теперь выяснилось, что главная проблема не в этом, и для меня этот одиночный прорыв оказался просчётом. Информация об эпидемиологии и прогнозе заболевания, приведённая на уважаемых медицинских ресурсах, тоже является неточной. Даже UpToDate, как я убедился вопреки названию, страдал от отсутствия обновлений. Другие сайты содержали не просто неактуальные сведения, а объективно ошибочные. Болезнь Костлимана не имела уникального кода Международной классификации болезней МКБ, позволяющего идентифицировать и отслеживать случаи. Это мешало использовать уже поставленные диагнозы для дальнейших исследований и для информирования медицинского сообщества. Учёные и врачи зачастую применяли разные термины для обозначения подтипов болезни, а некоторые сваливали все подтипы в одну кучу. И от того, читая научную статью, сложно было понять, о каком подтипе идёт речь и как следует интерпретировать результаты в контексте предыдущих работ. Короче говоря, в исследованиях болезни Костлимана царил бардак. Укоззиждится на повторении, и потому беспорядок в ней особенно вреден. Всё строится на прошлом. на последнем эксперименте, на последней теории, на последних результатах. Общие стандарты в терминологии и изменениях здесь – сины куанон, необходимое условие, то, без чего невозможно. Проще говоря, мы должны быть уверены, что все отделяют яблоки от апельсинов одинаковым образом. Я быстро обнаружил, что мой подтип – Как уже упоминалось, он составляет примерно половину всех случаев заболевания и суммарно даёт около 1000 новых диагнозов в Соединённых Штатах ежегодно, привлекал мало внимания и финансирования даже по сравнению с другими разновидностями болезни Костлимана. На исследование и поиск лекарства было выделено 0 долларов из федерального бюджета. Частные фонды не занимались этой темой, поскольку болезнь Кёстлимана находится на ничейной полосе между аутоиммунными и раковыми заболеваниями, и потому неясно, к какой категории она относится. Таким образом, моя болезнь оказалась орфанной среди орфанных. Неудивительно, что никому до сих пор не известны причины IMCD, типы иммунных клеток пути передачи сигнала между клетками. А ведь все это нужно для разработки лекарства. Но плохие новости и на этом не кончались. Врачей, ученых и больных разделяла глубокая пропасть. Единственная специализированная лаборатория имелась у доктора Ван Ре, однако ученые из Франции, Японии и некоторых учреждений в Соединенных Штатах периодически проводили исследования IMCD – из схожих заболеваний. При этом немногие из них знали друг друга, и уж тем более никто не делился биологическими образцами и идеями. Потому-то нормой в этой области были отчёты об отдельных случаях и исследования с небольшим числом участников, недостаточно мощные для того, чтобы сделать на их основе какие-то серьёзные выводы. После исследования, проведённого для лечения конкретного пациента, Образцы крови и тканей обычно выбрасывали, а если и сохраняли, то они лежали в лабораторных морозильниках в разных уголках мира и не становились объектом изучения. Что уж говорить о совместных проектах. Не было регистров и биобанков для централизованного хранения данных и образцов. Не предпринималось усилий для масштабного систематического описания клинических и лабораторных патологий при IMCD. А это делают почти для всех заболеваний. И в довершение всего, исследования никто не координировал. Отсутствовало единое согласованное понимание заболевания, которое задавало бы направление дальнейшей работе и поиску возможных механизмов. Единственным целенаправленным исследованием на тот момент являлась разработка методов всестороннего анализа IL-6 в крови. Но незадолго до того, как я заинтересовался этой темой, учёные обнаружили, что у многих пациентов с I MCD уровень этого интерлейкина не повышается, и это навело их на мысль о неточности текущих лабораторных методик. Такой подход меня обеспокоил. Это казалось антинаучным доверять только тем результатам, которые ты ожидаешь получить, а если они оказываются иными, считать анализы неправильными. При этом, конечно, важно было выяснить, действительно ли уровень IL-6 у больных I MCD оставался в норме. Это вполне могло подтвердиться. В таком случае роль должны играть другие факторы. За всё время отмечалось несколько случаев успешного лечения, однако для их систематического отслеживания и поиска наиболее эффективных подходов не существовало руководства баз данных и регистров. Потому-то доктора в клинике университета Дьюка и не знали, что еще попробовать, когда не сработало первое лечение, и даже арсенал доктора Ван Ре практически исчерпался. Благодаря революционному открытию Кадзуюки Йосидзаки, помните японского врача, поставившего на себе эксперимент, в 1989 году Обнаружившее повышение уровня IL-6 у пары пациентов с болезнью Костлимана, были проведены клинические испытания препаратов для лечения IMCD, направленных на этот интерлейкин силтуксимаб и его рецептор тотсилизумаб. Оба лекарства воздействовали на один и тот же механизм, и если пациенту не помогало одно из них, то и приём другого вряд ли имел смысл. К сожалению, для таких пациентов не искали новых лекарств и иных потенциальных мишеней для лечебного воздействия, кроме IL-6, у них не подбирали. Выяснилось также, почему мне с таким трудом поставили диагноз. Ни один подтип болезни Костлемана не имел диагностических критериев. Проще говоря, у врачей не было чек-листа, списка необходимых анализов и их результатов. по которым можно определить IMCD. А ещё хуже то, что целый ряд заболеваний, в том числе лимфома, волчанка и мононуклеоз, порой дают аналогичные проявления и симптомы. Следовательно, пациентам оставалось лишь уповать на то, что врач знает о существовании IMCD и примет во внимание её вероятность. Им приходилось надеяться что по статьям в медицинских журналах доктору известны какие-то тесты, способные её выявить, и он понимает, на что надо смотреть в полученных результатах, чтобы поставить правильный диагноз. Это надежда неправильного рода. С тем же успехом можно ожидать, что пилот без карты и указаний авиадиспетчера успешно проведёт самолёт, на котором прежде не летал. на дне незнакомой территории туда, где раньше никогда не бывал. Может быть, он разберётся с взлётом, навигацией и посадкой, но без инструкций ему будет трудно благополучно добраться до цели. Чем больше я выяснял, тем острее осознавал, сколь мало медицинскому сообществу известно об IMCD и как маловероятно при текущем положении дел что оно добьётся хоть какого-то прогресса в обозримом будущем. Как мыслящего учёного, меня это удручало, а как пациента буквально убивало. Мало того, что Санта-Клауса не существует, так ещё оказалось, что тот Санта в торговом центре, на которого я всегда смотрел снизу вверх, злобный главарь банды и её вдохновитель. Уж лучше бы его вовсе не было. И ведь такой скромный результат проистекал не от недостатка ума и лучших побуждений. Я выяснил, что проблема в отсутствии сверхзадачи и должной организации. Болезнью занималось целых два фонда: International Kaslman Disease Organization и Kaslman's Evans and Research Effort. Они спасали жизни, направляя пациентов к небольшой группе экспертов, вели важную просветительскую работу и финансировали исследования, но не были квотербеками. В области редких болезней отчаянно необходим лидер, тот, кто будет формировать сообщество учёных, консолидировать знания, выявлять пробелы в понимании, определять, какие исследования наиболее перспективны. налаживать сотрудничество между подходящими друг другу партнёрами и в итоге двигать общий разум к цели. Нам нужно было объединиться в армию и двинуться вперёд с единой миссией. Я по-прежнему верил, лекарство вполне может существовать, но к его поиску не подошли должным образом. А если его элементы уже созданы и просто рассеяны по лабораториям в разных частях света, Победа над болезнью Костлимана это вызов не только для исследователя, но и для лидера. Я поставил перед собой задачу стать и тем, и другим. Я решил, что не буду реформировать существующие структуры. Вместо этого создам что-то новое. Первым человеком, с которым я встретился, чтобы обсудить свой план наступления на IMCD, Стал Артур Рубинштейн. Он заверил меня, что готов видеться со мной так часто, как потребуется, и я могу рассчитывать на его полную поддержку. Он сдержал слово. В течение следующих 6 лет мы действительно общались раз в пару недель и продолжаем это делать, преодолевая научные, организационные препятствия и проблемы сотрудничества. Артур не один десяток лет занимался координацией медика биологических исследований и открытий. Это позволяло ему видеть сложности ещё до их появления и своевременно предлагать меры по их предотвращению. Когда возникали неизбежные и непреодолимые на первый взгляд препятствия, мы планомерно работали над поиском решения и часто советовались с другими людьми. Я не мог и предположить, какое огромное влияние на меня окажет Артур Он потрясающий наставник, коллега и товарищ. Благодаря моему опыту работы в AMF и мудрым советам Артура, я знал, знакомство с территорией, текущим печальным положением дел в области координации исследований IMCD важный, но лишь первый шаг. Теперь предстояло выяснить, какие подходы и шаги помогли справиться с аналогичными трудностями при других заболеваниях. Да. В медицине не дают очков за оригинальность. То, что я обнаружил, не слишком обнадеживало. Работа Джоша Зоммера в Cordoma Foundation оказалась исключением, а не правилом. Большинство организаций, финансирующих исследования редких заболеваний, собирали средства, предлагали учёным представить на обсуждение тему работы. обосновать её важность и причину, по которой ей необходима поддержка, а потом определяли лучший вариант и выделяли средства. Совершенно случайный выбор, нескоординированный и пассивный. Приходилось лишь надеяться, что учёный, имеющий необходимые навыки и биологические образцы, подаст заявку на финансирование и выполнит нужный проект в нужное время. Такая модель оправдывает себя, когда речь идёт о национальных институтах здравоохранения и других крупных спонсорских организациях. Дело в том, что к ним поступают тысячи заявок от лучших в мире умов, и самые актуальные из этих предложений, вероятно, действительно приведут к важнейшим исследованиям в своей области. Однако учёные, финансируемые национальными институтами здравоохранения, не занимаются редкими болезнями. Фондам, которые работают над этой темой, иногда приходится выбирать буквально из нескольких заявок. А если число заинтересованных и подходящих под требования кандидатов не велико, то малы и шансы, что они предложат самые важные исследования и сумеют идеально их провести. Это не упрёк учёным, а просто вопрос масштаба. Когда звёзд великое, несчислимое множество, можно подождать, пока они выстроятся нужным образом. Это периодически происходит. Но если звёзд несколько, ждать придётся долго, слишком долго, особенно если ты пациент. Такая модель больше подходила для неспешной работы, для мирного времени. А я был на войне. Ещё один негативный эффект конкуренции в небольшой группе состоял в том, что исследования часто задумывались и оценивались независимо друг от друга. Во-первых, это мешало составить скоординированный план борьбы с заболеванием. Во-вторых, биологические образцы и научные идеи в такой ситуации становились козырем. Выгоднее указать их в заявке на грант и выделиться на фоне других. чем поделиться ими и сделать открытие вместе. Если грант получить не удавалось, образцы могли лежать нетронутыми до следующие заявки, сулящие мириады прозрений, ждущие первооткрывателей, они оставались вне игры, какими бы многообещающими ни были работы других учёных. И такая расточительность проистекала не из чьих-то дурных намерений и лени, а из масштабной модели, которая хорошо себя проявляла в случае с распространенными заболеваниями, но не работала с более редкими. Если болезнь встречается часто, без тесного сотрудничества иногда можно обойтись, поскольку в отдельном учреждении бывает достаточно пациентов для самостоятельного поиска значимых закономерностей. С орфанными болезнями все иначе. Образцов мало, и ни один исследователь не справится в одиночку. Чтобы получить выборку, необходимую для формулировки серьёзных идей, образцами надо делиться. Так что ещё один обособленный центр был мне нужен. Требовалось пересмотреть весь механизм, всю эту область целиком. Я решил, что пойду сразу по двум дорогам. Последний год учебы в медицинской школе Пенсильванского университета я займусь лабораторными и клиническими исследованиями IMCD. Кроме того, мы с доктором Ван Ре создадим Castleman Disease Collaborative Network, CDCN, организацию, которая будет стимулировать исследования болезни Костлемана и поиск лечения в мировом масштабе. Я понимал, что план весьма амбициозен, но обладал секретным оружием. Из трёх химиотерапевтических препаратов, которые я принимал каждую неделю, два должны были очищать мой организм, а третий подавлял усталость и давал мне неисчерпаемую энергию в купе с импульсивностью. Благодаря этому я целые сутки после приёма лекарств не спал, был сверхбдителен. И мог выполнить массу дел по AMF и CDCN. Конечно, сама способность подолгу бодрствовать и работать ещё не гарантировала того, что я действовал эффективно. Моим предохранителем стала Кейтлин. Она на всякий случай читала черновики электронных писем, которые я писал во время этих всплесков трудоспособности и следила за тем, чтобы они не были бессвязными, хаотичными. и неуместно откровенными. Размышляя о том, как можно с помощью CDCN ускорить научную работу, я придумал смелый, но довольно простой, как мне казалось, план. Мы не станем ждать, пока звёзды сойдутся, а будем сами выстраивать их в нужном порядке. Сначала мы найдём специалистов, соединим их друг с другом и сформируем глобальное сообщество, которая выберет исследовательские проекты с большой отдачей и определит приоритеты. Для этого можно применить онлайн-краудсорсинг. Любой пациент, врач и учёный сумеет предложить вопросы и проекты, которые кажутся ему наиболее важными, независимо от своей способности провести само исследование. Это новаторский подход, ведь в медицинском сообществе обычно идею развивает тот, кто её придумал. И лишь в том случае, если у него есть необходимые для этого ресурсы. Если человек не располагает финансами и возможностями, его предложение остается невостребованным. Нам это не подходило. Кроме того, мы решили создать научный консультативный совет, чтобы оценивать приоритетность собранных идей на основе их вероятной полезности, выполнимости и рациональной очередности в более широком контексте. Не зачем, например, углубляться в функционирование определённого типа клеток, пока не доказано, что именно этот тип действительно важен при болезни Костлемана. Определившись с первоочередными исследованиями, мы привлечём для их проведения лучших в мире учёных. Конечно, важно будет обратиться к пациентам и наладить с ними партнёрские отношения, чтобы собрать образцы и средства По завершении исследований мы выделим время и ресурсы на анализ лекарств, уже одобренных FDA для других болезней. Возможно, некоторые из них удастся нацелить на другую мишень, например, на открытые на предыдущем этапе типы клеток и молекулы. Когда же эти препараты начнут применять для лечения IMCD, мы станем систематически отслеживать эффективность лечения чтобы корректировать дальнейшие исследования, и искать кандидатов для перспективных клинических испытаний. Наконец, для корректного функционирования этой схемы крайне важно постоянно информировать научное сообщество. Открытия будут стимулировать очередные раунды сбора идей, определения приоритетов, привлечения специалистов и проведения исследований. Наш план должен был максимизировать эффективность работы и шанс в кратчайшее время достичь успеха. Проще говоря, мы хотели собрать все заинтересованные стороны, а потом прибегнуть к гиперфокусу. Мы не желали выпрашивать заявки на гранты и надеяться, что к нам придёт нужный человек, готовый провести требуемую работу. Мы сами позаботимся о том, чтобы подходящие люди делали то, что нам необходимо, причём без промедления. Это как в спорте. Можно повесить в школе объявление о том, что новая футбольная команда ищет игроков. А можно, как делают патриоты Новой Англии, подойти к вопросу стратегически, сосредоточенно оценивать, выявлять и привлекать в свой состав лучших в мире футболистов, а потом помогать им вписаться в команду. Чтобы построить сообщество, способное заниматься краудсорсингом и оценкой научных идей, я решил изучить всех, кто за последние полвека публиковал описания случаев и статьи о болезни Костлемана. Для этого пришлось погрузиться в Google, PubMed и базу медицинских журналов национальных институтов здравоохранения. Работы оказалось много. По тегу «Болезнь Костлемана» нашлось примерно две тысячи статей. Я прочел все, выделил ключевые данные для последующего анализа и написал каждому автору электронную почту, которого смог найти. Я подписывался от имени Дэвида Файгенбаума и Фрица Ван Ре. Нам, сооснователем организации, и правда хорошо работалось вместе. И мне нравилось быть с Фрицем коллегами, а не просто пациентом и доктором. Я понимаю, насколько великодушно было с его стороны согласиться сотрудничать со мной и учить меня, больного и начинающего врача. Двойная подпись несколько повышала доверие ко мне, когда я писал врачам по всему миру. Я представлялся заинтересованным студентом-медиком, смущаясь упоминать о том, что я ещё и пациент. После нескольких месяцев и сотен прочитанных электронных писем мы собрали на дискуссионной интернет-площадке примерно 300 врачей и учёных, интересующихся болезнью Костлимана, и пригласили их встретиться в декабре 2012 года в Атланте на съезде американского общества гематологии. Эта организация, широко известная в своей области, является крупнейшей гематологической ассоциацией в мире. В ночь перед съездом я не мог уснуть, и не потому, что мне как раз ввели мой странно бодрящий химиотерапевтический коктейль. Я был возбуждён и нервничал. Предстоящее совещание поможет определить текущее состояние дел и выдвинуть гипотезы в отношении некоторых пробелов в моих знаниях. Кроме того, Всех участников мы считали потенциальными членами научного консультативного совета CDCN. 31 человек отозвался на наше приглашение. Это было самое представительное собрание специалистов по болезни Костлимана за всю историю, превзошедшее численностью единственное мероприятие, проведённое в 2005 году. И хотя это событие не походило на вручение премии ISPY, мне оно казалось не менее захватывающим. Возможность лично познакомиться с врачами, чьи имена я узнал из прочитанных публикаций, невероятно меня будоражила. Приехал доктор Кадзуюки Йосидзаки, экспериментировавший на себе и открывший связь между интерлейкином 6 и IMCD. а также другие японские коллеги. Я встретился и с доктором Эриком Оксенхендлером, основным автором статьи об исследовании 1996 года, которое цитировали в Википедии. «Когда-то тот материал заставил меня плакать из-за пугающей низких показателей выживаемости. Помимо прочего...» Меня тогда поразили отсутствие консенсуса в медицинском сообществе и скудность научных усилий. Вскоре после той встречи научный консультативный совет был сформирован. Испытывая восторг и с нетерпением ожидая прогресса, я начал сыпать этих тяжеловесов науки и медицины бесчисленными вопросами. Я явно злоупотреблял их вниманием и терпением, по крайней мере, поначалу. Один из членов совета отвёл меня в сторонку и мягко попытался объяснить, что болезнь Костлимана ни для кого из них не является приоритетным направлением, и мне лучше поумерить свои ожидания в отношении результатов. Через несколько недель меня пригласили выступить на научном мероприятии в другом учреждении. Оно длилось целый день. Меня строго предупредили, что я должен поделиться исключительно личным опытом, полученным мной в качестве пациента. Мне удалось выйти за установленные рамки и сделать презентацию о предлагаемых CDSN подходе и исследованиях. Однако я понял, что некоторым моя вера в силу нашей организации кажется наивной. Эти люди полагали, что я лезу не в своё дело. им казалось, что я должен ограничиться сбором средств для поддержки уже действующих лабораторий, защищать права пациентов и заниматься просвещением. Руководитель одной из таких лабораторий перед встречей даже любезно переделала мои слайды с описанием потенциальной роли CDCN в объединении сообщества. В её версии не было ни слова о формировании сети Ничего о научной повестке, ни одного упоминания о сотрудничестве. Моя относительная молодость и отсутствие учебной подготовки в области гематологии и онкологии, казались аудитории доводами не в мою пользу, а необычный подход CDiCen к научной работе выглядел почти несерьёзным. Не знаю, стал бы я спорить со сложившимся положением дел, если бы не имел прямой личной заинтересованности в этом вопросе и тикающий внутри моего организма бомбы я буквально слышал это тиканье и был более чем заинтересован в результате я знал, что поступаю правильно и меня раздражала сама мысль о том, что можно отказаться от нашего радикального подхода к науке и ограничиться работой с пациентами я пытался объяснять, что у человека в моём положении начинающего врача и учёного и одновременно пациента, другого выбора нет. Я обязан двигаться вперёд в головокружительном темпе. И такая ситуация сложилась потому, что текущий подход не способствовал прогрессу. Я понимал, что рискую профессиональной репутацией, но не мог заставить себя заботиться о ней. Болезнь освободила меня от необходимости следовать многим неписаным правилам, регулирующим медицинские исследования. Я бросил вызов статус-кво, укоренившемуся представлению о моей болезни и принятым исследовательским стандартам. Я был врачом, учёным, пациентом и сквозь эту уникальную призму видел больше, чем мог рассмотреть с каждой позиции по отдельности. Я чётко видел, что мы, учёные и врачи, можем ошибаться. Я осознал и то, что у пациентов тоже есть мысли и чувства, и это должно занимать центральное место в нашей работе. Вовлечение и участие пациентов стало для нас важнейшей частью работы, и подходили мы к ней немного не так, как большинство организаций. Мы решили узнать, какие медицинские вопросы беспокоят больных, И, наверное, не стоит удивляться, что их интересы не совпали с интересами специалистов. Пациентов больше заботили различные аспекты качества жизни, например, сохранение фертильности или уменьшение симптомов, позволяющее вернуться к работе, в то время как врачи и учёные стремились найти клетки, сигнальные пути и белки, потенциальные мишени для лекарств, продлевающих жизнь. В повестке международных исследований CDCN мы учли предложение обеих групп. Кроме того, мы познакомили пациентов друг с другом через социальные сети, дискуссионные площадки в интернете и начали периодически проводить встречи. Я ни на секунду не забывал о силе такого рода связей. Встреча с пациентом в клинике доктора Ван Ре когда-то зарядило меня уверенностью. Именно в такой поддержке я нуждался, чтобы продолжить борьбу. Должен сказать, общаться с пациентами иногда намного веселее. Во время нашего первого в истории вебинара я показал найденный в Google карикатурный рисунок человечка из палочек, как будто одетого в средневековый замок. Я назвал его Castleman. Человек-замок и предложил сделать его неофициальным логотипом CDCN. Но после того разговора несколько пациентов связались со мной и сказали, что этот человек-замок выглядит слишком чедушным. Истинный человек-замок никак не может состоять из палочек. Мы получили в боях столько ран, что он должен быть настоящим зверем. Я полностью поддержал эту теорию. Мы придумали новый, более суровый вариант и на следующем вебинаре поделились им с пациентами. 2 недели спустя один из них поместил в Фейсбуке фотографию татуировки со звероподобным человеком с замком на своём плече. Первый, но не последний части тела, на которой появится наш герой. Есть ли это не вовлечение пациентов, подумал я. Но даже не знаю, как это назвать. Больные ждали момента, чтобы объединиться и вступить в борьбу. Им требовалась лишь движущая сила. Я знал, что всех нас ждут великие свершения. Один пациент, участвовавший в том первом вебинаре, сыграет особенно важную роль в развитии нашего дела. Грег Почеко вместе с женой Шарлин в 2007 году основал организацию Castleman's Awareness and Research Effort, КЭА. Он сам и его совет много работали над просвещением, но не хотели на этом останавливаться. Их интересовало участие в разработке новых методов лечения, и они пришли в восторг от подхода CDCN к проблеме. Вскоре Грег предложил CDCN объединить усилия с КЭА и двигаться вперед под нашим названием – CDCN. Теперь я вижу, что предложение было совершенно поразительное. Редкость в медико-биологической сфере. Исследовательские группы и фонды чаще не сливаются, а раскалываются и начинают соперничать. Семьи, столкнувшиеся с редким заболеванием, тоже склонны с нуля основывать свои фонды – а не присоединяться к уже действующим. В результате некоторыми болезнями параллельно занимаются десятки организаций. Они зачастую имеют конкурирующие повестки, непоследовательные цели и доли от общего объема доступных для распределения средств. Грег и члены совета его организации сделали смелый шаг. Они могли выбрать автономность и привычное положение вещей, Вместо участия в проекте Зацикленного безумца и его энергичных коллег, это как если бы мистер Т и команда А вступили в миротворческую миссию ООН. В такой ситуации фейерверков не избежать, и они последовали. Как к этому предложению отнеслись Фриц Ван Рей, Артур Рубинштейн и я сам? После некоторых раздумий Мы пришли к простому ответу. У нас общая миссия победить болезнь Кастлемана, и слово сотрудничество является частью нашего названия. Так что мы с радостью приняли предложение Грега. Организации объединились. Затем настало время определиться с приоритетными научными исследованиями. После того, как сообщество CDCN В этом краудсорсинга выдвинула 60 идей. Наш консультативный совет собрал их, подкорректировал и распределил по двадцати направлениям в порядке значимости. Важнейшая задача поиск вируса, который возможно вызывает IMCD. Мы рассуждали следующим образом: вирус причина одной из форм болезни Костлимана. HHV-8 ассоциированный. К тому же, вирусы хорошо умеют вызывать гиперактивацию иммунной системы, которая проявляется у больных IMCD. Если мы выявим вирус, являющийся первопричиной заболевания, будет гораздо проще разобраться с несколькими другими неизвестными, например, с ключевыми типами клеток, которые этот вирус поражает. и потенциальными мишенями для новых видов терапии. Сформулировав этот приоритетный вопрос, мы связались с лучшими в мире охотниками на вирусы. Инициативность, составляющая нашей миссии. Нас не интересовало, слышал ли когда-нибудь учёный о болезни Костлимана. Главное, чтобы он обладал техническими навыками и мог выследить вирус, способный её вызывать. Наш основной кандидат, ведущий эксперт в этой области из Колумбийского университета, согласился провести исследование, но попросил предоставить ему 20 замороженных образцов лимфоузлов больных с моим подтипом и с уницентрической формой. Лимфоузлы редко замораживают после хирургического удаления. Так что нам надо было отыскать биологические образцы редкого под типа редкой болезни, сохранённые очень редким способом. Мы привели в действие сеть CDCN, которая теперь состояла более чем из трёх сотен человек и связались с врачами и учёными по всему миру в поисках этого драгоценного материала. Через несколько месяцев 7 учреждений из Японии, США и Норвегии согласились предоставить нам 23 образца. Мы понимали, что работа займёт несколько лет, но главное, она началась. Сам я тоже был готов начать что-то новое. Мы с Кетлин старались видеться как можно чаще: в Филадельфии, в Нью-Йорке, иногда в Северной Каролине, куда я регулярно приезжал. для инъекций, силтуксимаба и химиотерапии. Я уже давно решил, что хочу провести вместе с Кейтли на статок дней. Жизнь с ней становится лучше, и я ощущаю себя счастливее возле нее. Я знал, что она испытывает ко мне те же чувства. Увидев ее у своей постели во время четвертого рецидива, я понял, надо перестать мечтать, и пора пошевеливаться». И всё же мне было трудно принять решение. Да, я отчаянно желаю жениться на Кетлин и вижу, что она хочет выйти за меня замуж, но не слишком ли много я от неё требую? Много лет назад она начала встречаться с другим человеком, беззаботным квотербеком с надёжным будущим. Того человека уже нет. Я страдаю от смертельной болезни, сражаюсь за каждый новый день. Я учёный, который гонится за жизнью, не имея никаких гарантий. Я был готов сделать ей предложение и одновременно думал о том, чтобы порвать с Кетлин, оттолкнуть её от себя, дать ей возможность обрести более стабильную, предсказуемую и лёгкую жизнь с кем-нибудь другим. Она этого заслуживала. Но я знал, она откажется, и это предложение лишь ранит её. Я уже дважды ее отталкивал. Я не мог сделать этого в третий раз, и я так сильно хотел быть ее мужем. Я начал подбирать обручальное кольцо. Предложение я задумал сделать 16 декабря 2012 года. Когда Кейтлин приедет, я ей скажу, что для нас заказан столик в ресторане рядом с нашим любимым, в Филадельфийском парке. Я всё устроил так, чтобы наши родные и близкие собрались в ресторане неподалёку и видели нас в парке. Я надеялся, что она скажет да, и мы все вместе отпразднуем это событие. Выходя из квартиры, я остановился у почтового ящика и обнаружил там открытку от моей семилетней племянницы Анны Марии. Я вручил её Кейтлин, когда мы шли по парку. Лицевую сторону открытки украшал яркий детский рисунок. Кейтлин, Анна Мария и я. Внутри было написано: Дорогая тётя Кейтлин, я так рада, что у вас будет свадьба. Не могу дождаться, когда ты станешь членом нашей семьи. С любовью, Анна Мария. Постскриптум. Кстати, я очень хорошо умею держать цветы. Мне показалось важным вовлечь в свой план племянницу, они с Кейтлин были очень близки. Но теперь я рассказываю эту историю с прищуром и усмешкой. Если Кейтлин и колебалась с ответом, она уж точно не захотела бы огорчать Анну-Марию. Хотя я и считал, что мы оба были, как говорится, на одной волне в отношении брака, я все равно переживал из-за этого важнейшего момента. Кейтлин прикрыла руками рот. Это стало для неё полной неожиданностью. Она сказала: "Да". Мы оба заплакали от счастья. Придя в себя, мы отправились в ресторан, где нас уже ждали друзья и родные. Когда этот удивительный день закончился, мы вновь остались наедине и некоторое время обсуждали, что делать дальше. Кейтлин работала в Нью-Йорке в сфере моды. но была готова уволиться. Мне оставался ещё один семестр медицинской школы. Я каждый день бывал в больнице и не мог уехать из Филадельфии, прежде чем сесть в вечерний нью-йоркский поезд. Кейтлин сказала, что сразу же уведомит работодателя о предстоящем уходе и через 3 месяца переберётся в Филадельфию. Мы будем жить вместе, и она уже сейчас начнёт подыскивать там работу. Мы оба считали, что пожениться нам лучше не раньше, чем через год, чтобы Кейтлин спокойно разобралась с переездом и трудоустройством, а потом можно будет отдать все силы планированию свадьбы, подготовка к которой несколько осложнится моим лечением. Мы были в полном восторге. Радость длилась недолго. Через неделю после нашей помолвки Кейтлин, Я прошёл ПЭТ-КТ. Я проверялся раз в полгода, и на этот раз не опоздал. Помимо рецидива АМСД, томография позволяет обнаружить рак. При этом под типом болезни Кэстлемана увеличивается риск развития онкологии. Сканирование показало, что у меня в печени имеется опухоль с повышенной метаболической активностью, потенциально злокачественная. Мои доктора считали, что это скорее не рак, а гигантский клубок кровеносных сосудов, как гемангиомы на моей коже, так что беспокоиться не о чем. Надо просто повторить исследование через полгода, сказали мне. Поживём, увидим. Я помню, что подумал тогда. Какого чёрта мы вообще делаем анализы, если всё равно игнорируем результаты, которые выходят за рамки нормы? Я уже неоднократно пострадал от человеческих ошибок, неправильных интерпретаций и собственного избегания проблем. Я больше не собирался просто доверившись докторам, надеяться на то, что это окажется шарик в сосудов. уж точно не сейчас, когда впереди меня ждала свадьба. Странно, но я не боялся Из предыдущего опыта я вынес важное знание: нет смысла растрачивать энергию на беспокойство по поводу неизвестного. Может оказаться, что ты волновался намного больше или намного меньше, чем следовало. Гораздо полезнее направить свои силы на возникшие осложнения и поскорее выяснить, что чёрт возьми происходит. Гиперфокус внимания на диагнозе Я оставлял место для нервозности. Мы с Кэитлин продолжали встречаться каждые выходные и обсуждали, что это могло бы значить, но, следуя моему примеру, Кэитлин в целом сохраняла спокойствие. Я проконсультировался с другим специалистом и настоял на дополнительной проверке. Через пару недель мне провели МРТ. За это время опухоль удвоилась в размерах. показав очень быстрый рост. Мягко говоря, это был не слишком хороший знак. Сканирование подтвердило также, что это безусловно не гигантский клубок сосудов, и чтобы избавиться от него одной надежды недостаточно. Хорошо, что я уже перестал на неё полагаться. После проведённой биопсии стало ясно, вдобавок к IMCD У меня еще и редкая форма рака, так называемая воспалительная миофибробластическая опухоль с перестройкой ИМЛ-4АЛК. Сначала я пришел в ужас, хотя непрерывные бои с IMCD меня так вымотали, что на панику едва ли оставались силы. Затем я обратился к Гугл. Что такое воспалительная миофибробластическая опухоль? Через несколько минут ужас сменился оптимизмом. Такие опухоли могут выделять молекулы воспаления, в том числе интерлейкин-6. Они способны активировать иммунную систему и вызывать точно такие же симптомы, как при болезни Костлимана. Может быть, мне скорее повезло, что у меня обнаружили этот рак. Может быть, опухоль в печени не появилась только что, а была там всё это время, провоцируя мои проблемы. Может быть, именно она включает мою иммунную систему и вызывает IMCD. Может быть, когда мы её вырежем, кошмар исчезнет навсегда. А если это и есть Недостающая деталь в мозаике, которую так ищут все больные IMCD. Операция предстоялась серьёзная, поэтому Кейтлин уволилась на пару недель раньше и переехала ко мне. Она последний человек, которого я увидел перед тем, как лечь под скальпель. Мы оба были напуганы, однако я надеялся на то, что удаление опухоли, возможно, поставит точку в моей битве с IMCD. Пять часов операции, три дозы крови, мой 28-й день рождения, и вот мне уже тщательно удалили 15% печени, включая раковую опухоль. На моем животе боевой шрам длиной в 25 см. И в довершение ко всему боль эпидуральную анестезию, которая полагалось облегчить мои мучения в период восстановления, сделали неправильно. Поэтому очнувшись, я чувствовал всё. Не хватало ни десятибалльной шкалы, никаких бытониболо мрачных смайликов, чтобы описать эту адскую боль. Мне разрезали мышцы брюшной полости, изсекли кусок печени, оставшуюся часть прижгли аргоновым лазером с сучностью огнемётом, чтобы остановить кровотечение. Всю ночь я смотрел на часы и ждал, когда пройдёт ещё 15 минут и можно будет нажать на кнопку и ввести в вену болеутоляющее. Но даже оно не особо помогало. На следующее утро мне повторили эпидуральную анестезию, и пронизывающая боль ушла. Вскоре после этой процедуры в палату вошёл хирург. По его словам, тщательный анализ краёв удалённой опухоли показал, что у меня в печени осталось немного раковых клеток. Я попытался присесть, чтобы переспросить, правильно ли я расслышал. Но это движение поразило меня словно удар меча в живот. Что? Хотелось крикнуть мне: "Вы не вытащили эту дрянь целиком! Вы меня зашили, не проверив, края опухоли! Да это же азы хирургической онкологии!" Но я лишь глубоко вздохнул, а потом тихо и настойчиво попросил хирурга повторить операцию. и завершить начатое. Мои мольбы не произвели впечатления. Врач сказал, что в таком состоянии я не перенесу еще одно вмешательство, к тому же лазер, вероятно, убил раковые клетки, если они там остались. Я устал от всех этих взлетов и падений. Я уступил и отдал себя на милость аргоновому лазеру. Востановившись после операции, я сразу же отправился в больницу и просмотрел вместе с радиологами предыдущие снимки. Надо было выяснить, не является ли опухоль недостающим кусочком мозаики, может ли рак печени вызвать IMCD и находился ли он там прежде, видны ли на предыдущих снимках какие-то признаки опухоли. Однако, как мы не вглядывались Никаких её следов на момент предыдущих эпизодов не обнаружили. Я подумал, что, вероятно, она была тогда слишком маленькой и незаметной. Теперь рака нет, и, может быть, моя болезнь тоже останется в прошлом, предположил я, осознавая, насколько это большая натяжка. Постоянные рецидивы болезни Костлемана А теперь и этот драматичный и подрывающий здоровье эпизод в общей картине это действительно воспринималось как эпизод. Научили меня не заглядывать далеко в будущее. Я редко строил планы больше, чем на 3 недели вперёд. Таков интервал между инъекциями силтуксимаба. Тем не менее, я сумел вовремя завершить последние несколько ротаций, и в мае 2013 года Пришёл на выпускной вечер в честь окончания медицинской школы. Это было невероятно радостное событие. На праздник приехала вся семья, в том числе родители Кейтлин и её брат. Я очень долго трудился, чтобы заслужить право на следующий шаг поступить в медицинскую резидентуру. Но когда этот момент настал, меня уже влекла другая перспектива. В данный момент я сформулировал важнейшие вопросы об IMCD, наметил посредством краулдсорсинга ключевые исследования, призванные на них ответить, и начал строить для этого инфраструктуру. Однако предстояло ещё много работы и корректировок, чтобы ускорить дело. Мне хотелось разобраться в том, как наш подход поможет справиться с другими редкими заболеваниями. Многим это покажется странным, но я решил. Школа бизнеса то, что мне сейчас нужно. Сначала я ощущал вину из-за того, что не пошёл сразу в резиденттуру, ведь именно этого ожидают от выпускника медицинской школы. Однако, как я уже говорил, близость смерти развязала мне руки. На этот раз для того, чтобы я исполнил желаемое, причём прямо сейчас. обосновал я свой шаг таким образом. Стоящие передо мной научные проблемы, решение которых спасёт жизнь мне и другим людям, чаще связанные не с медициной как таковой, а с бизнесом, разработкой стратегии, менеджментом. Я хотел оптимизировать сеть взаимодействия, которую создавал для борьбы с болезнью Костлимана. Задним числом я понимаю, что в идее повременить с резидентурой и выбрать MBA отразилось изменение моих интересов. Отныне меня влекла наука, а не клиническая медицина. Я чувствовал, как врачу мне придётся лишь надеяться, что имеющиеся в моём распоряжении лекарства смогут спасти жизнь и полагаться в своих решениях на собранные кем-то данные. Зато будучи учёным, Я смогу сам собирать информацию, совершать открытия и на их основе создавать лекарства, способные спасать жизнь, может быть, тысячи жизней, а также разбираться, почему лекарство сработало или не сработало. Школа бизнеса даст мне знания, необходимые для преодоления барьеров в медико-биологических исследованиях. Благодаря ей я начну применять свой подход и делая исследования эффективнее, укрепляя сотрудничество и формируя стратегию борьбы с болезнью Костлимана и, как я надеялся, многими другими редкими заболеваниями. Параллельно с учёбой я буду изучать IMCD в лаборатории. Курс MBA в Whartonской школе бизнеса стартовал осенью.